Линли приехал в Лондон действительно в качестве консультанта. Его успехи в вербовке русских могли помочь в той спецоперации, какую затеяли англичане. Они выбирали жертву. Ее надо было выбрать с умом, кого не слишком жалко, кого выработали как старую алмазную шахту и кто, возможно, работает на два фронта или хотя бы подозревается в двурушничестве. По поводу Серова уже не раз звучали сигналы, звоночки, а теперь и Линли выдвинул именно кандидатуру Серова. «Он потух, сдулся», — заявил Линли на совещании в большом кабинете обитом старомодно-деревянными панелями из моренного дуба и с современным длинным столом со стеклянной столешницей, в которой отражались череда круглых матовых плафонов и расплывчатые лица высокопоставленных сотрудников ми -6. И эта его потерянность сделает Серова малоэффективным. «Он иссяк», — повторил Линли. К тому же слова Чеха у него нет конкретных доказательств двойной игры Серова, но он уверен, что Кадровик никогда не был честен с нами. Чех просто выслуживается, возразил один из сидящих за столом. Кроме его смутного отражения на столешнице отражалась его паркеровская ручка, которую он вертел в пальцах. Он нам удобен для общения с прослугами из стран Варшавского договора такими, как этот Чех. А история с прослушкой кипрской резидентуры и последующая отсидка в тюрьме? Это же классическое глубокое прикрытие, не отступался Линли. Нет, он не просто не полезен, господа, он опасен.